Покачиваясь на неровностях, бронированный автомобиль нёсся по шоссе, а два джипа с охраной ехали впереди и распугивали замешкавшихся автомобилистов. Третий внедорожник прикрывал корму, четвёртый — бок, делая коробочку непроницаемой для возможных злоумышленников. Если лимузину приходилось перестраиваться, обнажая борт, задний джип тотчас устремлялся на открытый фланг, а высвободившийся фланговый закрывал вместо него корму. Кавалькада неслась на большой скорости. Пассажир был занят своими делами и давно уже не обращал внимания на этот непрекращающийся дорожно-охранный танец. Обычное дело, каждый день одно и то же. «Значит так, Эдвин, мне нужно взять с собой Каррота, Свенсона и Гуга. Этих обязательно. И ещё человек 10 набери сам», сказал юргенсон посматривая из-под лобья на начальника охраны. «Да, сэр, как скажете. Но у меня вопрос, будем ли мы привлекать кого-нибудь из агентства». «А что, в городе есть такие агентства?» теперь есть. Но они же вроде копы. Бывшие копы — это не совсем копы, сэр. Особенно за деньги. Хорошо, подбери человек 5 а может и все тридцать. Пусть будут в резерве, мало ли что. А как там сейчас на месте? Ответить начальник охраны не успел. Автомобиль вдруг резко затормозил, и один из головных джипов рванулся вперёд, чтобы выяснить причину задержки. Там могла оказаться обычная пробка или, напротив, намеренно организованная, чтобы подставить броневик под выстрел. «Что там, Каррот?» — спросил начальник охраны по рации. «Две тачки ударились. Нам придётся податься влево и как-то просочиться. Пока будем просачиваться, ты выйди и посмотри. Понял!» Водитель стал выкручивать руль, чтобы по левой полосе обойти столкнувшиеся машины. По асфальту были рассыпаны осколки фар и пластиковых бамперов. Они пощёлкивали под колёсами машин, медленно проезжавших между одним из пострадавших автомобилей и разделительным барьером. Юргенсон настороженно следил за водителями столкнувшихся машин. Они стояли друг напротив друга и, эмоционально жестикулируя, обсуждали обстоятельства аварии. Когда Каррот вышел из джипа, они обратили на него внимание, но разговор они прекратили. Он постоял рядом, пока вся кавалькада миновала место аварии, затем вскочил в последний джип, и машины снова стали набирать привычную скорость. «Ну так что там на месте?» — повторил свой вопрос Юргенсен. «На месте будут люди из агентства. Но не совсем из агентства, а просто мой знакомый теперь работает под крышей агентства. Дюк Рыжий, вы должны его помнить». «Да, я помню Дюка», — кивнул Юргенсон. «С ним 30 человек, и ещё Джастин рыбак». «А он ещё жив?» «Жив, сэр. Что ему сделается?» «Так говорили, что какая-то команда с севера приезжала свести с ним счёты, и вроде они его закопали, я так слышал». «Я тоже слышал что-то подобное, но Джастин выкарабкался». «Это хорошая новость. Раньше он здорово нам помогал. Надеюсь, что он не изменился и не лёг под всех этих Рутбергов». «Не лёг, сэр». Я через свои концы в полиции проверял его. Он сам по себе. Стрижёт какие-то крохи, но ему хватает». Мимо проскочила полицейская машина и следом за ней скорая помощь. юргенсон и начальник охраны невольно проводили их взглядами. Дорога пошла в гору, вдоль разбросанных тут и там ферм, многие из которых давно превратились в туристические объекты. До Ринбурга оставалось километров 20. «Как полетим, сэр?» «А что ты предлагаешь?» «Для начала пошлём заявку на вылет двух рейсов из аэропорта Дункан, а сами рванём с Пелео». «Можно и с Пелео. А в Дункан зачем обращаться? Думаешь, рудберг в это поверит?» «Поверит или не поверит, это его проблемы, сэр. Пусть подёргается, нам это только на руку». «Хорошо, бронируй два рейса через Дункан. Но из с Пелео только второй борт. А нас пусть подхватят на моей полосе в Каннинге». «Сэр, в канинге пилоты больше не сядут». В прошлый раз они говорили «Не хочу ничего слышать, Эдвин! Да им сверху 10 тысяч и покончим с этим». Эдвин по телефону связался с аэропортом, а Юргенсон стал вспоминать эти странные разговоры в следственном управлении, куда его под совершенно надуманным предлогом привезли полицейские. А потом вдруг из ниоткуда нарисовался этот Арнисон. Юргенсон достал его визитку, задумчиво повертел в руках и убрал обратно. С одной стороны, было бы интересно нанять эту старую ищейку. Работы под крылом Юргенсона ему бы хватало. Но что-то здесь было не так. Что-то не сходилось. Эдвин что-то сказал. «А?» — переспросил Юргенсон. «Всё сделал, как вы сказали, сэр. Пилоты покочевряжились, я сказал 12, и они согласились. Сядут в канинге без вопросов. Ничего, что я сам две штуки накинул». «Нормально». Кивнул Юргенсон, обратив внимание, что они уже проскочили мимо городского пропускного пункта. Ринбург был закрытым городом, и кого в него не пропускали. Только по приглашению. Дорога поднялась на небольшое плато. Здесь стоимость земли была выше, чем в остальной части городка. Потом потянулась частная дорога Юргенсена. Промелькнуло озеро с лебедями, изящный мостик, и вскоре машины притормозили перед открывающимися воротами. Юргенсен зевнул. В последнее время он не высыпался. Вскоре кавалькада остановилась возле крыльца. Флетчер выскочил из машины первым и придержал для хозяина дверцу. Тот вышел и, заметив на крыльце дворецкого, спросил, «Где Барбара?» «Была у себя в комнате, сэр», — ответил тот с поклоном. «А где наш робот?» «В спортивном зале, сэр, на беговой дорожке». «Ну, пусть бегает», — сказал юргенсон поднимаясь по ступеням. То, что жена сидит дома и не шляется где-то с этим красавчиком, его вполне устраивало. Может, зря он его купил? Так и не найдя ответа на этот вопрос, он прошёл через холл и стал подниматься по лестнице, пешком на третий этаж. Разумеется, в доме имелись лифты, но Юргенсен заметил, что в последнее время стал набирать вес. С небольшой одышкой он таки добрался до третьего этажа и уже поплёлся к своему кабинету, когда вдруг раздался громкий хлопок и переживший покушение Юргенсен бросился на пол, прикрыв голову руками. Пролежав так секунд десять, он поднялся и решительно направился к комнате Тилли. Он не сомневался, что громкий звук донёсся именно оттуда. Резко рванув дверь, он застал свою дочь посреди комнаты с полотенцем в руках, а вся её одежда, волосы и окружающее пространство, включая потолок, были залеплены какой-то розоватой жидкостью. «Что здесь произошло?» — закричал Юргенсен, потрясая кулаками. «Ничего, папа», — пожала плечами Тилли. «Просто неудачный эксперимент». И она покосилась на развернутую оболочку рванувшего баллона. «Как мне надоели твои эксперименты, Тилли! Когда уже кончатся эти каникулы?» прокричал Юргенсон и, развернувшись, поспешил к кабинету. "Папа!" позвала Тилли, выглядывая в коридор. "Что?" обернулся Юргенсон. "Что у тебя с головой, в смысле, на лбу?" Юргенсон шлёпнул себя по лицу и только сейчас вспомнил, что лоб у него залеплен пластырем. "Ах, это, это я просто упал. Споткнулся и упал", ответил он и поспешил к себе.